Глава 29. Ах, вот ты какой, цветочек каленький! Я очнулась, когда уже стемнело. Медленно открыла глаза, стараясь не двигать головой, которая все еще немного болела. Это была не моя комната в общежитии. Во-первых, кровать была шире. Во-вторых, она была одна. Никакой крины не наблюдалась в зоне видимости. Я приподняла голову и осмотрелась. Довольно аскетичная обстановка наводила на мысль, что нахожусь все же в академии. Сбоку горел маленький ночник. Я лежала под одеялом, из-под которого выглядывала собственная родная пижама. Так как сама я точно не переодевалась, это было сделано явно кем-то еще. Взгляд сам собой переместился на кресло возле кровати, на котором сейчас спал Мракодан. Его голова свесилась вниз на широкие плечи, а в руке он крепко держал мою ладонь. События прошлого вечера нахлынули на меня, словно лавина, и против воли заставили вздрогнуть. Парень тут же проснулся, встрепенулся и встревоженно посмотрел на меня. — Привет! — прошептало едва слышно. — Привет! — ответил он так же тихо. — Ты как? Ничего не болит? Голова не кружится? — Немного. — Это пройдет. Зардан и академический лекарь сказали, что ты легко отделалась. «Ты помнишь, что произошло?» Я кивнула. «Ты меня спас!» «Я не успел!» «Наоборот, успел!» Мы немного помолчали, не зная, как продолжить дальше разговор. Почему-то сейчас находиться рядом друг с другом стало до жути неловко. А ведь совсем недавно мы спокойно болтали обо всем на свете. «Я тебе должна сказать!» «Я тебе должен сказать!» Выкрикнули мы одновременно и опять замолчали. «Троллия печенка!» Воскликнул Дан, вскакивая с кресла и нервно ероша волосы на затылке. Я не выдержала и рассмеялась. «Мы выглядели так глупо!» Дан в ответ на мой смех тоже улыбнулся. Улыбнулся широко и доверчиво, так, как умел только он. Улыбка полностью преображала его хмурое лицо, находя в нем милые ямочки. Когда он так улыбался, будто солнышко ночью вставало. Он смотрел на меня открыто и покоренно. Будто это я его буквально недавно вытащила из опасности и побила некроманта. Мне кажется, я никогда не смогу привыкнуть к такой улыбке и к такому взгляду. Будто для меня одной. И нет, и не будет никого больше в его вселенной. Последняя мысль кольнула неожиданной болью, и мне резко расхотелось смеяться. — Лия? — Прости. Я вечно втягиваю тебя в неприятности. Тот некромант сказал, что нападение на меня заказали. «Чтобы показать мое место». «Да, я знаю», — легко согласился он, ненадолго выходя в гостиную, а потом возвращаясь обратно с небольшим подносом еды. Он поставил его на кровать и подал мне кружку с травяным отваром. Я принюхалась, распознавая восстанавливающий эликсир. «Мы уже ищем, кто это мог сделать. К сожалению, некромант пока... не в состоянии говорить, но следы ведут в академию». «Мы его найдем, не сомневайся. Может, у тебя уже есть какие-либо идеи?» Я отрицательно покачала головой. «Идеи были, но делиться с ним ими я не хотела, тем более делать голословные обвинения. А что касается неприятностей...» Он прищурил один глаз и лукаво посмотрел на меня. «Поверь, моя жизнь настолько правильная, что не грех иногда встряхнуться». Только желательно все же, чтобы ты сама не рисковала своей жизнью и влипала в неприятности исключительно в моем присутствии и не ходила где ни попадя по ночам, заставляя меня волноваться. Но я беспомощная, слабая. Так вроде я сильный. Разве этого недостаточно для нас двоих? Мракодан, послушай, я набрала в грудь побольше воздуха. Тебе не обязательно со мной так носиться. Его лицо вмиг окаменело. «Что ты имеешь в виду?» «Ты не обязан заботиться обо мне, охранять меня, защищать и кормить». «Тебя тяготит мое отношение?» Помрачнев, уточнил он. Я взорвалась. «Я не хочу быть тебе в тягость, понимаешь? Думаешь, я не знаю, как это выглядит со стороны?» Он забрал у меня опустевшую кружку и протянул тарелку с бульоном. Благо, ложку я могла держать сама. «И как же?» Как! Слабая, беспомощная человечка повисла на влиятельном, родовитом, богатом и идеальном оборотне, и, пользуясь его добротой, вынуждает о ней заботиться. «Тебя ждет счастливое будущее, мракодан! Ослепительное! Тебе не стоит взваливать на себя еще и заботу об одном из людей!» «Ослепительное!» — медленно повторил он. «Идеальный оборотень!» А потом усмехнулся. Горько так. «Ты даже не представляешь, насколько сейчас своими словами ты далека от истины. Знаешь, какое счастливое будущее меня ждет? Одиночество! Я изгой, Лия!» «Какой еще изгой? Ты звезда! Мечта всех девушек в радиусе тысячи километров!» Он запрокинул голову и рассмеялся. «Маленькая! Их мечта — это деньги, положение в обществе и еще раз деньги!» а также гражданство Албании. Вот их мечта. Если это все можно достать через такого, как я, то почему бы и нет? Правда, как только они узнают, что я не соответствую их ожиданиям, они не просто шарахаются от меня, а убегают, сверкая пятками. Почему? А разве ты не слышала, что сказал тот некромант? Я полукровка. Оборотень, напрочь лишенный обоняния! Он выкрикнул это практически в полный голос, а потом впился в меня черным, отчаянным взглядом. А я торопела и только и смогла спросить. «Как это? Полукровка? Ты же оборотень!» «Лия, ты не слышала! Я дефектный! У меня нет нюха! Я ничего не чувствую! Вообще!» Я не понимала. «Ну да, неприятно, но что же тут такого страшного?» Он раздраженно втянул носом в воздух, и вскочил на ноги, начиная нервно мерить шагами комнату. — Ты же видела моего отца. Он дроу, чистокровный. Ты знаешь о проклятии этой расы? — Да, конечно, — кивнула я. — Это все знают, да и по истории рас изучаются на первом, а потом и на третьем курсе. Так проклятие снято уже пять лет назад, как? — Снято, но не с меня. Он продолжил бегать, а я смотрела на него все с большим удивлением. «Никогда не видела его настолько эмоциональным!» «Расскажи!» — попросила тихо, отставляя на поднос пиалу с бульоном и поднимая на него взгляд. «Расскажи мне! Пожалуйста!» Он окинул меня поистине черными глазами, а потом кивнул и начал рассказывать, смотря куда-то в район изголовья кровати и перекатываясь с пятки на носок. «Мои родители встретились на охоте!» Она — дочь Альфы-клана, будущая наследница черных волков. А он — бастард короля Дроу, самого жестокого и непримиримого монарха континента, обожающего охотиться и истреблять редкие виды животных и растений, да еще и из проклятой расы. Странно, но они почти сразу поняли, что созданы друг для друга. Мама признала в нем возможную пару, но это не такой уж большой показатель. За ней ухаживали и более подходящие по всем параметрам мужчины, которых волчья сущность тоже признавала. Но с моим отцом все было иначе. А еще опасно и запретно. Королевство Дроу не ладит с Албанией, а уж с оборотнями охраняющими свои леса, тем более. Но они пошли всему наперекор, чтобы быть вместе, и родили меня. Он немного помолчал, а потом продолжил. Когда я родился, общество взорвалось от ошеломительной новости. Я чистокровный оборотень. По ауре, по повадкам, по наличию второй ипостаси, абсолютно полностью принадлежащий к маминой расе. Такого не было все пятьсот лет, и для многих я стал тем самым исключением, которое только подтверждает правила. И только члены клана знали, что я обракованный. С самого рождения у меня полностью отсутствовало обоняние, и я ничего не чувствую. Помнишь, я рассказывал тебе об истинных парах?» Я кивнула. «Оборотень определяет возможную пару по запаху. И только с возможной парой можно развить отношение до истинности. Можно, конечно, обойтись в жизни и без нее, но это значит навсегда лишить свою жену возможности иметь детей». Наступила тишина. О чем думал он, не знаю, а я раздумывала о том, что начинаю лучше понимать поведение его родителей на приеме. Тогда я считала, что дело во мне, а оказывается, они волновались за сына. Поэтому твоя мама хотела, чтобы ты женился и пыталась сосватать за тебя оборотниц. Да, о том, что я неполноценный, знают только родители, донораны, кое-кто из стаи». И пара девушек, которые по науськанью мамы пытались со мной общаться. Но ни одна нормальная оборотница не свяжет свою жизнь с полукровкой, даже если он является ее возможной парой. Но почему? Ты же просто не чувствуешь. Просто. Лия. Для оборотней обоняние – это самый главный орган чувств. Мы на него во всех вопросах жизни ориентируемся. Это как для людей зрение. Слепые люди абсолютно беспомощны. Так и оборотни. И если у тебя нет нюха, ты не осознаешь чувств других, не различаешь их запахов, не результативен в бою. Я никогда не смогу подарить любимой женщине детей, не смогу передать им свои навыки. Я не смог защитить тебя. Я просто тебя не нашел. На последних словах его голос сорвался на крик, и он отвернулся от меня лицом к двери. Я пару секунд просто сидела оглушенная, а затем вскочила, босиком побежала к нему и с разбегу впечаталась в его спину всем телом, крепко обняв мужскую талию. В голове билась только одна мысль. «Я нужна! Нужна ему! Точно так же, как и он мне! По-настоящему!» Мракода ошеломленно замер, а потом аккуратно развернулся ко мне и почти испуганно на меня взглянул. «Тебе меня жалко! Господи!» Сколько же лет он жил с мыслью, что неполноценный, бракованный, ненужный и так далее и тому подобное. Конечно, мне было его жалко видеть, как взрослый парень, скорее даже молодой мужчина, который не просто идеал или тоже совершенство, а действительно потрясающий, добрый, верный, сострадательный, честный, самоотверженный. И вот он считает себя недостойным любви, недостойным принятия. Конечно, мне было его жаль, только вот ему не нужна моя жалость, поэтому все, что я могла для него сделать, — это показать свою любовь. Коротко заглянув ему в глаза, я на секунду зажмурилась, а потом встала на носочки и быстро прижалась губами к его губам, даря ему первый, самый первый свой поцелуй. В этот миг будто мир замер, и на обоих прошибло разрядом молнии, заставляя задрожать всем телом. Дан встретился со мной поистине ошарашенным взглядом, а затем моргнул, и его радужку полностью заволокло непроглядной чернотой. Мы потянулись друг к другу одновременно. Глаза как-то сами собой закрылись, а пальчики на ногах испуганно поджались. Наши губы встретились. И все вокруг будто взорвалось фейерверком чувств. Никогда еще я не чувствовала таких эмоций будто миллионы маленьких искр одновременно взорвались в моем организме, заливая его огненной лавой чувств. Дан целовал меня так, будто кроме меня одной в мире больше никого не существовало. В этот момент я не думала ни о том, что я человек, а он оборотень, ни о том, куда деть руки, ноги, где мой нос, ни о чем. Я просто разрывалась от счастья. — Я люблю тебя, — прошептал он, оторвавшись от меня. Я моргнула, осознавая сказанное. А затем, против воли, глаза наполнились слезами, и я заплакала. Никто и никогда после смерти родителей не говорил мне этого. И тем более, я даже не надеялась услышать что-то подобное от него. Я даже мечтать не смела, чтобы такой мужчина смог меня, меня полюбить. Ну-ну, маленькая. Тут же прижал он меня к себе, обнимая, даря тепло, и ощущение полной защищенности. «Не плачь, родная. Давай я тебя положу обратно. Зачем ты встала?» Он продолжал еще что-то говорить, а я плакала, выплескивая всю ту боль, что сидела в сердце после смерти родителей. Я ведь старалась не плакать, не раскисать, чтобы не быть в тягость сначала родственникам, потом окружающим в академии. Я старалась быть сильной. А теперь оказывается, что это не обязательно, что кто-то другой может быть сильным за меня. Но при этом я ему тоже нужна. Это не игра в одни ворота. Мы действительно нужны друг другу. Бракодан посадил меня на кровать, замотал в одеяло до самого носа, а потом сам сел рядом и придвинул меня к себе, спиной к груди. Он гладил меня по волосам и целовал в затылок висок, будто не мог остановиться. Через минут десять я успокоилась и притихла а потом не смело спросила, «А что же дальше?» «Дальше что захочешь, малыш. Я теперь буду рядом. Я бы хотела доучиться и получить диплом зельевара». Он кивнул. «Значит, получишь?» «А еще я бы хотела дальше изучать травоведение. Мне кажется, что я могла бы создавать лекарственные зелья». «Значит, будешь. В Академии Грейсли есть возможность получения степени магистра зельеварения». Если хочешь, я могу помочь тебе перевестись туда со следующего года. В Албанию!» Задохнулась я от восторга. «В Албанию?» — подтвердил он. «В Албанию!» «Богатейшую страну континента!» «Она — единственная страна, где все расы действительно были равны, где никто не станет тыкать в меня пальцем из-за того, что я человек!» От подобной перспективы кружилась голова. «Грейсли!» Я смогу учиться в Академии с самой необыкновенной оранжереей во всем мире. И самое главное, мракадан действительно хочет, чтобы я была рядом. Мы еще полночи говорили, обсуждая наши планы. И только под утро Дана сменил Зардан, который должен был следить за моим выздоровлением и развлекать меня, пока мракадан будет вести свои пары у боевиков и факультатив у нашего курса». Вдобавок он обещал, что постарается уже сегодня найти того, кто хотел мне навредить и разобраться с ним. У меня на этот счет тоже были мысли, и я хотела поговорить с этим человеком самостоятельно. Для этого надо было хотя бы ненадолго выйти из комнаты. То ли я плохой стратег, то ли Зардан хороший охранник, но выпустить он меня не выпустил. Я немного повздыхала, но потом признала, что это правильно. А ближе к вечеру вернулся Мракодан, и, узнав, что я уже встаю и хожу по его комнатам, предложил нам пойти вместе со всеми в столовую на ужин. Мы с Зарданом переглянулись. — А заказчика нашли? — Первым поинтересовался оборотень. — Да. Дан кивнул. — Это третий курсник Водник. Посредственный по силе вампир. Мелочная и злобная натура. Когда мы к нему пришли, он чуть ли не слюной брызгал, доказывая, что только древним расам есть место в этом мире, а все остальные должны склониться к их ногам. «Вампир? Какой-то водник?» А я думала... Я закусила губу, стараясь ничем не выдать своего удивления. Как хорошо, что я решила ничего никому не рассказывать раньше времени. Но как он смог выйти на некроманта? Этот типчик весьма и весьма элитный наемник. Ну, были бы деньги, отсутствовали бы мозги и тормоза, и кого угодно можно найти и заказать. Куратор пожал плечами, а потом подошел ко мне ближе и обнял за плечи, мимолетно улыбнувшись. «Этот водник — марко Интор Сандентор Арнит, сын одного из приближенных к князю третьего клана вампиров. Так что деньги имелись. Ну и добавить сюда нездоровое воображение и, пожалуйста...» главное что сейчас с ним и его семьей разбираются дознаватели мои родители тоже подключились так как задеть пару оборотней из нашей стаи это уже попахивает международным конфликтом так что я думаю суд тормозить не будут они продолжали обсуждать произошедшее во время похода в столовую а я смотрела по сторонам до сих пор не верилась что могла понадобиться какому то вампиру которого я даже не знала тут на одной из алей парка Мой взгляд наткнулся на другие глаза. Глаза, в которых стояли злые слезы, смотрели на меня с какой-то отчаянной ненавистью. Перехватив мой взгляд, Верена, а это была именно она, сжала челюсти и, развернувшись, устремилась вглубь академического парка. И тут в моей голове щелкнуло. — Дан, прости, мне нужно сейчас отойти. Я присоединюсь к вам чуть позже. Оборотень нахмурился и настороженно посмотрел по сторонам. «Ты уверена? Пойти с тобой?» «Нет. Пожалуйста, позволь мне сейчас кое с кем поговорить, без свидетелей. Я обещаю, что буду осторожна. Мне ничего не грозит». «Уверена?» «Да, на сто процентов». Удивительно, но я действительно в этом была убеждена. Он немного посверлил меня взглядом, но потом все же кивнул. Думаю, ему было нелегко после произошедшего довериться мне. Так что я благодарно улыбнулась, и устремилась вслед за вампиршей. Она не успела уйти далеко. Как только нас не смогли бы увидеть и услышать Дан с Зарданом, я крикнула. «Верена, постой!» Пусть древняя вампирская раса могла бегать намного быстрее людей, но в этот раз она позволила себя догнать. А когда я с ней поравнялась, смерила злым взглядом. «Что тебе нужно, Каргут?» «Я знаю, что это ты подговорила его». «Я не спрашивала, я утверждала». «О чем ты говоришь?» — фыркнула она. «Это ты науськала Марко Арнит против меня. Ты бредишь, человечка!» «И все-таки это правда. Зачем, Верена?» С минуту она смотрела на меня с раздражением, а затем в ее глазах промелькнуло сомнение. «Я не просила ни о чем, Марко. Этот идиот сам решил устроить нападение на тебя. Я просто несколько раз обмолвилась, как ты меня бесишь. Я не желала тебе смерти!» Пусть она и была в ярости, я видела по глазам, не лжет. Ненависть — сильное чувство, но пойти на реальное преступление — это не так просто, как в романах. Она не смогла. Он был в тебя влюблен, да? Поэтому решил избавиться от раздражающей человечки. «Нажалуешься своему оборотню?» Холодно усмехнулась она. «Нет», — покачала головой. «Я просто хочу знать, почему ты меня так ненавидишь». В тени густой листвы кустов с розами ее глаза с непролитыми слезами зло сверкнули. «Зачем? Ты не имела права быть с ним. Ты просто жалкая человечка. В тебе нет ничего. Ты слабая, глупая, нищая. Он выбрал меня. Ты знала, что он сын Альфы?» Ее палец обвинительно уперся мне в грудь. «Знала, гадина, поэтому и крутилась вокруг него» заставляла вечно себя спасать, играла на его чувствах. Ты знала, кто он такой? Нет, я не знала. Ты лжешь. Кому он мог быть нужен? Мрачный, нелюдимый, если бы он не был наследником. Он прекрасный человек, добрый, честный, сострадательный. Он смел и благороден. Как этого можно не видеть? Он не вещь. Его нужно любить не за то, что он богат и знатен, а просто потому, что он этого достоин. Это всего лишь слова!» Она в бессильной злобе сжала кулаки, а лицо исказилось в болезненной гримасе. «Верена, я знаю, что тебе он нравился и до того, как ты узнала, что он наследник стаи. Я видела это, видела твои взгляды, но ты ничего не сделала, чтобы привлечь его внимание. Ты даже не постаралась его узнать, не смотрела на него как на личность. Вместо этого ты флиртовала с его кузеном, Думая, что тот наделен властью. «Да что ты знаешь!» Взвизгнула она, побелев как полотно. «Замолчи, ничтожество!» «Ты недостойна его!» Заключила я жестко. Даже от самой себя страшно стало. Но, Дан, мне сейчас было так жаль, что его всю жизнь девушки ценили лишь за статус, даже не пытаясь узнать лучше. А он... Он ото всех закрылся, потому что, хоть и сильный физически... Но сердце у него мягкое и ранимое. Такое сердце лучше прятать. Тем более, что девушки, которым он начинал доверять, сразу бросали его и поливали грязью, как только узнавали, что он бракованный, что он полукровка. На его чувства им было наплевать. Я еще раз посмотрела на нее. Красивая. Красивая и бездушная. Она сама растоптала свою жизнь. Возможно, если бы она попыталась узнать Дана, то он бы ей открылся, но люди, предавшие самих себя, просто не способны любить. Я никому ничего не расскажу, Верена. Живи с этим. Я развернулась и пошла обратно к Академии. Лопатки жгло от ненавидящего взгляда вампирши, но она не сделала попыток меня остановить. Надеюсь, она осознает, что на ненависти и презрении счастье не построишь и сможет найти его для себя, чем бы оно ни состояло.